Глава девятнадцатая. Испытание песком. Глотая слезы, Аглая пыталась привести в порядок разодранное платье. Кое-как закрепив его на плечах, она подняла с пола кота, который тут же прижался к ней мягким клубком и утешающе лизнул руку. Подавив тяжелый всхлип, она поправила волосы и приоткрыла дверь читальни. Снаружи никого не было. Аглая быстро выскользнула и побежала по коридору, прислушиваясь к каждому шороху хотя сейчас ей уже было плевать, встретится ли кто-то на пути. Дамазы сломал ее, сломал окончательно. Сначала он признался, что любит ее, потом сказал, что сам бы вырыл ей могилу, и, словно желая растоптать окончательно, отказался от нее, отправив к двум отвратительным уродам. Почему? Почему это происходит именно с ней? «Княжна! Княжна, вот вы где! Я вас обыскалась!» Аглая обернулась на знакомый голос. «О, боги! Что с вами приключилось?» Абегель тяжело дышала после бега, поправляя съехавшую на бекрень шапочку. Аглая несколько раз быстро моргнула, чтобы не дать слезам пролиться. «Неважно, что случилось?» «Всех невест собирают перед вторым испытанием. Велено немедленно явиться». «Хорошо, я сейчас буду». Абигель не желала униматься с любопытством заглядывая в ее лицо. «Вы расстроились? Думаете, что не прошли первое испытание? Но я слышала, что приглашают только тех, кого отобрали. Вам не о чем беспокоиться. Лучше помоги мне переодеться». Спустя 10 минут Аглая сидела вместе с остальными невестами в малом зале, на своем привычном месте. Глаза до сих пор наполнялись слезами, но она заставляла себя не думать о том, что произошло в библиотеке. Появилась леди Лючия в расшитом сверкающими камнями платье. Словно хотела всем продемонстрировать, насколько роскошная жизнь ждет тех, кто пройдет отбор. «Приветствую вас, невесты! Как видите, одна из вас покинула отбор после первого испытания». И действительно, Аглая не заметила леди Маделин. Наверное, можно ей позавидовать. Впрочем, и Аглая тут могло не быть, если бы приняла предложение принца. Ее раздирала на части. Одна ее половина желала уйти с Домазы, переложить на его плечи все заботы и предоставить самому решать проблемы. Но тогда ей точно не вернуться домой. Другая половина. Аглая и сама не знала, что с ней происходит, не могла этого объяснить. Но, кажется, магия и вправду начинала на нее действовать. В тот момент, когда они разговаривали с Домазы, точнее, пытались поговорить, Ее несколько раз накрыло странным ощущением. Сначала холодом, как будто она разом лишилась способности испытывать какие-либо эмоции. Это было странно. Такой хладнокровной и спокойной Аглая никогда еще не была. Казалось, что она сможет все, абсолютно все, что захочет. Вот тогда-то и созрел ее полубезумный план. Ей нужна Аглаида и принц с его способностью пытать но будет достаточно и того снадобья истины, травы для которого они собирали. Так или иначе, ей необходима княжна. Она знает, где жертвенник сатаны и как им пользоваться. Иначе Аглая домой не попасть. Она даже всерьез раздумывала перевести сюда и мать, если Дамазы откажется последовать за ней. Но после его слов внутренний голос нашептывал, что она же его на эти слова и испровоцировала. Но гордость или упрямство, или еще черт знает что твердили, что он сказал именно то, что и было у него на душе. И если она ему это спустит, то никогда не станет для него равной. Он всегда будет воспринимать ее как нечто само собой разумеющееся. Хотел и Леле – получил. Теперь с ней можно делать все, что вздумается. Она стерпит и простит. Ведь нет большей радости, чем стать женой оборотня». Как вы успели заметить, испытания отбора не так просты, как кажутся. Леди Лючея смотрела прямо на Аглаю и пришлось сосредоточиться на ее словах. «У каждого имеется двойное дно, если можно так сказать. Вы должны проявлять свои лучшие качества, не думать о том, как выставить соперницу в невыгодном свете, а побеспокоиться о том, как продемонстрировать свои достоинства». Надеюсь, вы услышали мои слова и последуете этому совету. Аглая уже поняла, что волки хитры. Ей же предстояло обхитрить и их, и их злейших врагов. А теперь о сегодняшнем испытании. Раз за разом они будут становиться все сложнее и потребуют от вас не только физических усилий. Сразу же за вторым последует третье. Поэтому я надеюсь, что вы хорошо отдохнули как и вчера, о сути испытания вы узнаете сразу перед ним, через час. Сейчас же я подскажу, как лучше к нему подготовиться. На моей памяти это одно из сложнейших испытаний, во всех смыслах. Мой вам совет – забудьте о внешней красоте и раздобудьте мужскую одежду. Она вам сегодня пригодится. Девушки начали возбужденно перешептываться, некоторые возмущенно ахали, а Глая их понимала. Своими словами леди Лючей перевернула весь их мир. «Также я советую одеться потеплее. Вполне возможно, что испытание затянется. Сегодня за вами будет наблюдать еще большее количество волчьих сыновей. Все пройдет под их контролем». Перешептывание стало еще громче. Аглая была готова поклясться, что невесты уже забыли все, что леди Лючея сказала до этого. «Это все, о чем мне позволено вам рассказать. Через час вам всем нужно быть у выхода из крепости. Леди Лючи, а Его Величество и Его Высочество будут присутствовать? Не имею ни малейшего понятия. Они не сообщают мне о своих намерениях. Но, насколько я знаю, король собирался почтить своим присутствием одно из испытаний. Какое именно, мне неизвестно. Это все». «Советую немедленно отправляться к себе и готовиться». Леди Лючей стремительно вышла. Выглядела как побег. Сейчас Аглая ее понимала. Невесты словно сошли с ума. Наперебой спорили о том, хотела ли она посмеяться над ними и какие цвета предпочитают король с принцем. У Аглаи не было сил слушать эти споры. У нее не было сил вообще ни на что. Но если Дамазы ее не обманул, и ведьмы действительно хотят использовать ее как козла отпущения, то она должна взять себя в руки. Дамазы сказал, что Аглаиде помогают еще две ведьмы, и одна из них служит Балаху. Бред какой-то. Как такое может быть? Ведьма на службе у оборотней? Ей нужно было затолкать свою гордость подальше и выслушать его, хитростью выспросить все, что он знает. Но умная мысля приходит опосля. Аглая едва не рассмеялась нервным смехом. Княжна, княжна, вы слышали? Леди Мандалин исключили. Эллари выросла словно из-под земли и повисла на локте у Аглаи. Вряд ли настоящая княжна, позволяла подобное. Аглая попыталась ненавязчиво сбросить девчонку с руки, но не тут-то было. Да, конечно, я слышала. Я ведь тоже там была. Да, да, а как вы думаете, это шутка? Ну, про мужскую одежду. Мы вот с леди Жерменой никак не можем решить. Жермена встала с другой стороны от Оглаи и неловко улыбнулась, как будто извинялась за буйство подруги. Я считаю, она просто решила над нами позабавиться. Где это видно, чтобы женщина носила мужскую одежду? Да нас же засмеют, и с репутацией будет покончено наверняка. Аглая тяжело вздохнула, вытащила руку из крепкого захвата Эллари и развернулась к ней лицом. «Вам самим решать, надевать мужскую одежду или нет. Но посудите сами. Распорядительницы должны нам во всем помогать. Как вы думаете, что с ними станет, когда все невесты вырядятся в мужскую одежду и хором как одна заявят, что им сказала это сделать леди Личия?» Эллари напряглась. Кажется, в ее голове шла нешуточная работа. А что, если волчьи сыновья проверяют, поддаемся мы чужому влиянию или нет? Ну, вот у нас есть выбор – послушать незнакомого человека или проявить, э, проявить силу воли. Да и что это за испытание, в котором мы должны переодеваться мужчинами? Дикость какая-то! У Аглаи совсем не было желания вступать в спор с человеком, который уже все решил, да еще и с той, которая размышляла о размерах до мазы. Аглая ненавидела себя за то, что продолжает ревновать его, считает своим. Но это было выше ее сил – отказаться от него и сделать вид, что ничего не испытывает. «Леди Эллари только вам решать, как одеться на испытание Это абсолютно не мое дело». Мне вообще все равно, кто и как будет одет. Это ясно? Д да, княжна, простите меня за... Эллари сделала шаг назад, и Аглая почувствовала себя прокаженной. Жуткое ощущение, но, наверное, пора привыкать с ним жить. Жермена смотрела на нее осуждающе, хоть и старалась этого не показать. И Аглая вдруг поняла княжну. Одинокая, брошенная, никому не нужная девчонка на которую плевать даже собственному отцу. Она озлобилась и никому не доверяла, потому что некому было доверять. Аглая осознала, что повторяет путь Аглаиды, только намного быстрее, но ей совсем не хотелось превратиться в жестокое, одержимое местью существо. Она отвернулась от Элари и поспешила в свои покои. Этот мир не для нее, и Дамазы не для нее. Ему нужна другая женщина» которая безропотно подчинится ему, молча будет сносить все оскорбления. Невинная и неведьма. Она не его Элели. Наверное, произошла какая-то ошибка. Аглая ворвалась в спальню. Кот закружил вокруг нее, свернулся клубком и замер. В воздух взмыла темная тень. Хозяйка! Оборотень знает, кто вы! Да. Знает, Аглая достала одежду до мазы и разложила на кровати. Но мне он пока не опасен. Ты узнал что-нибудь о жертвеннике сатаны? Тролль-Хар завис напротив окна, и в спальне тут же стало темнее. Да, я изучал книги прежней госпожи. Пока оборотень меня не нашел. В одной из книг сказано... «Как его построить?» «Построить?» — Аглай бросила в холодный пот. «А тот, которым воспользовалась Аглоида. «Он спрятан под землей!» В висках начинала раздражающе стучать. В затылке скапливалась тупая пульсирующая боль. «Как это? Как он может быть под землей?» «Это особые чары, госпожа!» Трольхар хар пошел волнами, как ткань на ветру, словно чувство ее переживания. Сатана живет под землей, в пекле. Жертвенник опускается к нему, когда становится не нужен. Чтобы его призвать, нужно выполнить особый обряд и принести человеческую жертву. Я нашел книгу в которой все подробно описано. Но оборотень помешал мне ее забрать. В дверь громко застучали, и Аглая едва успела привалиться к ней спиной. «Я раздета!» «О, простите, госпожа!» Голос Абегель звучал глухо и испуганно. «Невесты уже собираются. Вам следует поторопиться. Сейчас, сейчас!» Аглая обернулась к трольхару но его уже и след простыл. По полу наматывал круги кот. Аглая быстро опустилась на колени и заглянула в смышленые глаза. «Найди мне эту книгу, умоляю, она нужна мне!» Кот мяукнул и по-человечески кивнул. Аглая отворила дверь. На пороге мялась обеспокоенная Абигель. «Госпожа, вы бы знали, какой переполох! Заходи и помоги мне переодеться!» Взгляд Абегель скользнул по разложенной на кровати одежде. «Значит, вы решили послушаться совета леди Лючии?» «Ты уже и об этом знаешь?» «Вся крепость шумит. Я даже слышала, как некоторые господа обсуждали, что с удовольствием посмотрят на то, что благородные леди столько времени скрывали. Фу, ну не гадость ли? А вы собираетесь дать им пищу для сплетен?» «Нет». Я всего лишь следую совету распорядительницы. Но разве это не нелепо? Что за испытание такое, в котором может понадобиться мужская одежда? Я не знаю. Аглая сорвалась на крик, испытывая огромное желание схватить служанку за волосы и вышвырнуть из спальни. Простите, госпожа. Абигель отскочила от нее и уставилась в пол. Аглая отвернулась, тяжело дыша. Откуда в ней это? Откуда ярость, гнев? злость. Она ведь понимала, что этот мир отличается от ее, но не могла совладать с бушующим внутри огнем. Вы позволите помочь вам, госпожа? Да. С помощью Абегель Аглая вновь переоделась в одежду Дамазы. Его насыщенный мужской запах тут же окутал ее мягким коконом. В голове словно дурман разлился. Он слишком остро на нее действовал, даже не находясь рядом. Интересно, как он отреагирует на то, что она явится в его одежде. Понравится ли ему это? Зажгутся ли его глаза сумасшедшим бирюзовым огнем? Нельзя. Нельзя думать о нем. Она действительно сходит с ума, если позволяет таким мыслям проникать в голову. Они только что окончательно отказались друг от друга, а она продолжает. «Найди теплый плащ». Голос вновь дрожал. Стоило ладоням коснуться мягкой ткани рубашки, как глаза наполнились слезами. Аглая не знала, как поступить. Она не собиралась унижаться ради мужика. Никогда в жизни ни один из них не мог довести ее до слез. Ни с одним из них ее сердце не билось быстрее. Даже с тем, самым первым. Но ради Дамазы она готова была поступить со своими принципами. Наступить на горло себе и своей гордости. Скажи он ей, что был неправ. Извинись, и она бы. Она бы сделала для него все. От этого становилось еще противнее. Она была готова на то, что он вытрет об нее ноги, но лишь бы быть его единственной. Разве это нормально? «Возьмите, госпожа». Абигель заставила ее вынырнуть из пучины черных мыслей. Агла ощущала себя погребенной в той самой могиле, которую он обещал ей выкопать. Темно, сыро и страшно. Никакой надежды на спасение». Застегивая плащ, Аглая обернулась к служанке. Как ты думаешь, если бы какая-то ведьма решила вдруг раскаяться и перестать творить зло, у нее бы получилось? Абегель даже побледнела от такого вопроса. Выпучила глаза и несколько раз глотнула ртом воздух, как рыба. Аглая подумала, что нашла не самого лучшего советчика в этом вопросе. Но Абегель ее удивила. Мой дед однажды рассказывал. Я была еще слишком маленькой, пробралась на посиделке к взрослым и спряталась. Так вот, он встречал ведьму, не любил об этом рассказывать. Тогда все напились, многие уже спали, а он вдруг начал говорить, как однажды наткнулся на нее в лесу. Она как зверь на него прыгнула, в шею зубами чуть не впилась. Он кое-как откинул ее, палку взял, подошел, чтоб по голове хорошенько греть а она лежит, не дышит почти. Молоденькая еще, красивая даже. И вдруг глазище как раскроет и говорит, мы убей меня, нет мочи терпеть. Держалась, держалась, а потом взяла и людям навредила. Специально, силой своей. И тогда к ней сам сатана явился. Тень его черная, с горящими глазами. И он сказал, что теперь она его верная дочь. Теперь служит ему. И после того раза ей хочется делать зло, как будто в беспамятстве она. А когда в себя приходит, то нет сил смотреть на ужасы, которые натворила. Больше я не слышала, чтобы дед об этом рассказывал, но каждое слово у меня вот тут отпечаталось. Абигель постучала себе пальцем по виску. Кажется, они отпечатались и в мозгу оглаи, По коже прошел озноб. Но стоит ли верить росказням глупой суеверной служанки? А что, если чары отравляют и Аглаю? Не дают хотя бы просто поговорить с Дамазы. Каждый раз им что-то мешает. Они спорят, ругаются, оскорбляют друг друга. Аглая готова была поверить вранью Аглоиды, лишь бы не слушать то, что говорил принц. Может, может, это чары на нее влияют? Хочется ведь довериться ему, положиться на его сильное плечо. «Сбежать вдвоем! Тяготы и невзгоды ее совсем не пугают!» «Так почему у них ничего не выходит?» «Нет, Аглая помотала головой. Он считает ее вещью. Отказался от нее. Ушел. Не в чарах дела. Да и не испытывает она тяги сделать какое-нибудь зло». Уже знакомый внутренний голос противно пропищал. «А разве не ты хотела уничтожить все княжество?» Разве не ты желала причинить на такую боль, о которой он не забудет никогда? Вот и все, госпожа, вы готовы. Аглая чуть не подпрыгнула от испуга. а бегель расправила на плечах Аглая складки плаща. Я тоже часто думала про это. Девушка выглядела необычайно задумчивой. Что, если они не хотят делать зло, а кто-то их заставляет? Но потом я вспоминаю об их злодеяниях. Они ведь не просто убивают людей или пытаются как-то нас использовать. Нет, они совершают бессмысленное зло, пытки просто ради удовольствия, издевательства, просто потому, что им нравится видеть, как люди страдают. Нам нечего ответить на их чары, и они это знают. Так что я думаю, нет, они не раскаиваются и не хотят остановиться. Они упиваются своей силой, мерзкие твари». Аглая закусила губу, с ужасом осознавая, что Абигель только что описала ее. Она ведь тоже наслаждалась силой и властью, причиняя дамазы боль. А он все стерпел. И как бы она ни твердила себе, что всего лишь пыталась ответить на его насилие, понимала, что испытывала удовольствие, причиняя ему боль. Аглая не хотела чувствовать себя виноватой. Она поступила правильно. И точка. Не дала ему себя в обиду. Но вот как быть с Дэнишем и Василиной? Что делать с ведьмами? Она ведь даже не дала домазы рассказать, что ему известно. И без его помощи ей не выстоять. Он ведь предупредил, что ведьмы что-то задумали. Аглая бросила последний взгляд в зеркало. Еще пару часов назад оттуда на нее смотрела миловидная, уверенная в себе княжна, способная получить все, что пожелает. Сейчас же там пряталась бледная мрачная ворона, только прикидывающаяся человеком. Она осталась одна, потому что собственными руками прогнала того, кто хотел сделать ее своей. «Идем!» Аглая кивнула бегель и та торопливо засеменила к дверям. У выхода из крепости собрались уже почти все невесты. Каждая выглядела так, будто собиралась минимум на свою свадьбу. Шикарные платья из дорогих тканей, расшитых сверкающим бисером, замысловатые прически с необычными заколками, тяжелые, отороченные мехом плащи и обувь на фигурных каблучках, которые стучали по брусчатке. В мужской одежде явились только трое. Сама Аглая, леди Жермена, которая преобразилась в реху разбойницу, и еще одна девушка. Аглая не помнила, как ее звали, но это именно она была в команде Мадалин. Она стояла поодаль и с мрачным видом рассматривала разодетых подруг. Аглая понимала ее чувства. Они выглядели странно и нелепо среди разряженной толпы. Но Аглаю это совсем не волновало. Не прячась, она разглядывала посольство волчьих сыновей, пытаясь найти Домазы. Как он отреагирует, когда увидит ее наряд? Ему это понравится? Или наоборот, станет неприятно, что она украла его одежду, А теперь еще и на дело. А может, он возбудится? Тогда они смогут в очередной раз попытаться заключить перемирие. Но Дамазы не было. Она даже не чувствовала его взгляд, который обычно проникал под кожу. Сердце тяжелым камнем ухнуло вниз. Он не шутил. Ушел. Оставил ее одну. И ничего в нем не дрогнет, если рядом с ней будут другие мужчины. Громохнул гром. Над крепостью нависли тяжелой серой тучи. Аглая сжала кулаки, заставляя себя успокоиться. В сопровождении маленькой свиты появился один из послов. Тот самый, что проводил вчерашнее испытание. Аглая заставила себя вспомнить имя. Медард, кажется. Он оглядел суровым взглядом яркую толпу и грозно нахмурился. На его лице появилось настолько сердитое выражение что все невесты вмиг стихли. Без приветствий и предисловий он громогласно поинтересовался. «Леди Лючия предупредила вас, как нужно одеться на сегодняшнее испытание». Ответом ему была гробовая тишина. Было слышно, как где-то в отдалении ругаются горожане. «Объяснила или нет?» Эллари испуганно пискнула. «Да, так почему вы не послушались?» Снова мрачное молчание. Аглая продолжала оглядываться. На какой-то миг ей показалось, что она видела бирюзовый блеск, но это оказался блик на оружие одного из оборотней. Горло сдавило тоской, такой жуткой, что захотелось плакать. Да что ж с ней происходит? И где он? Наверное, до последнего она верила, что он появится, что слова, сказанные в читальне, были лишь шантажом. Господи! Почему же все так сложно? Почему ушел? Она осознала, что была неправа. Как теперь сказать ему об этом? Что ж, Медард опять привлек к себе внимание. Помочь тем, кто не хочет, чтобы им помогали, невозможно. Аглая вздрогнула от холодного ветра. И почему ей казалось, что эти слова были адресованы именно ей? Теперь об испытании. «Сегодня вам предстоит проявить упорство и сообразительность. Вы должны разбиться на семь команд, по две невесты в каждой. Ваши проводники...» Он махнул рукой в сторону молчаливой группы воинов. «Выдадут вам подсказку, которая укажет направление, в котором вы должны идти. Следующую подсказку вы получите, когда прибудете на место. Старательно выполняйте все, что вам будут говорить, и сможете выиграть». Все две невесты, которые победят и справятся с испытанием первыми, не будут исключены и получат особые дары от волчьих сыновей. Пожалуйста, разбейтесь на команды!» Опять начинались суета и разбирательства, кто с кем станет. Аглая, уже не стесняясь, рассматривала волчье посольство и тех оборотней, которые будут им помогать. Домозы среди них не было. Она отказывалась верить, что он ушел. «А как же это их чертова связь, из-за которой она теперь чувствует себя скованной по рукам и ногам? Он ведь говорил, что смеется даже с тем, что она ведьма. Неужели он уступил ее дурацкому характеру?» Аглае было совсем не до испытания. Яркое мельтешение перед глазами раздражало. Все разбивались на пары, а ей больше всего хотелось уйти отсюда. «Послушай она до мазы, уступи ему». Сейчас бы была в его шатре. Возможно, они лежали бы в его мягком гнезде, и она дарила ему все новые и новые ласки. Они бы нашли способ помириться. Наверное, не сегодня, так завтра. С испытаниями бы было покончено. И с угрозой разоблачения тоже. Но он ушел. Нужно собраться. Дамазы ведь предупредил. Сегодня на нее могут напасть, чтобы она проявила свою силу. И в такой момент он оставил ее одну. Нервы уже были на пределе. По венам пробегали электрические разряды. Ее и провоцировать не нужно. Чары и так рвутся наружу. Аглая прикрыла глаза и несколько раз глубоко вдохнула прохладный воздух. Она должна успокоиться и попробовать перехитрить Аглаиду. Узнать, у нее где жертвенник. И любым способом заставить провести ритуал. Все это казалось неосуществимым. Возможно, Дамазы помог бы ей, если бы она убедила его, что хочет всего лишь повидаться с матерью. Но теперь он ушел, и где его искать, Аглая не имела понятия. Придется самой, хотя бы попытаться. Словно из-под земли возле нее выросла та самая девушка в мужской одежде. Позволите быть с вами в команде, княжна. Все остальные уже нашли напарниц. Со мной никто не хочет участвовать после после истории с леди Мадалин. Аглая нашла взглядом Жермену и Эллари. Они объединились и теперь украдкой глазели на саму Аглаю. Заметив, что она смотрит на них, Эллари покраснела, как рак, и быстро отвернулась. Жермене хватило смелости выдержать взгляд. Она царственно кивнула и тоже отвела глаза. Аглая не судила их. Она вела себя грубо и резко. В результате осталась одна – «Хотя, почему же одна?» Она кивнула миловидной девушке. «Конечно, я Аглаида. А вас как называть?» Она заметно удивилась, даже рот приоткрыла. «Николетта, я... мы...» Аглая захотела хлопнуть себя ладонью по лбу. Опять она проговорилась. «А что, если Аглаида ее знала?» «Ой, да и плевать, это наименьше из ее проблем. Надоело всего бояться». «Давайте победим, леди Николетто. Аглая заставила себя улыбнуться. «Да, давайте. Ужасно любопытно, что там за дары!» Она ответила возбужденной улыбкой и даже хлопнула в ладоши. «Что ж, вижу, все готовы. В этот раз намного быстрее!» В голосе Мендерта слышалась ирония. «Тогда можем приступать к испытанию. Сейчас к вам подойдут проводники с подсказкой». «Откуда вам следует начать свой путь? Что делать дальше, вам укажут, когда прибудете на нужное место. И помните, лишь те, кто не боится замарать руки, получат достойную награду. Да начнется испытание!» Несколько секунд ничего не происходило, а потом к невестам начали подходить оборотни. Аглая до последнего надеялась, что сейчас появятся Дамазы, подойдет к ней – улыбнется своей волчьей хитрой улыбкой и скажет что-нибудь двусмысленное. Но вместо него появился высокий воин с огненно-красными радужками и рыжеватыми волосами. По бледной коже лица рассыпались медные веснушки. Странно, но выглядел он с ними совсем не озорно, а угрожающе. «Доброго дня, леди! Меня зовут Елик. Я должен помочь вам пройти сегодняшнее испытание». Николетта тут же покраснела и уставилась в землю. Елик как-то странно взглянул на нее, шумно втянул носом воздух и сжал челюсти. Аглая решила взять дело в свои руки. «Очень приятно познакомиться, господин Елик. Я леди Аглая, а это леди Николетта, и вы должны нам помочь не только его пройти, но и выиграть». Он неожиданно улыбнулся и оторвал взгляд от Николетты. «Для меня честь помочь вам!» С чего вдруг для него это стало честью? И посмотрел он на нее с... почтением. Но Аглая не замечала от волков какого-то особого расположения, хоть и занимала место княжны. Загадочный елик тем временем протянул им сложенный конвертиком пергамент. Он вновь смотрел на Николетту и явно ожидал, что та возьмет листок. Николетта же стремительно багровела. Аглая подтолкнула ее локтем. Никакого результата. Другие невесты уже вовсю что-то читали в таких же точно записках. Аглая бесцеремонно выхватила конверт, сломала печать и развернула. Пока Николета и Елик играли в странные гляделки, она прочитала. «Ступайте туда, где ароматы луговых и лесных трав смешались воедино. Там сама природа хранит свои секреты, и умершие цветы возвращают жизнь страдающим. Красные ягоды на черном дереве, «Укажут вам путь». Она посмотрела на Елика. Его глаза горели кровавым огнем и буквально испепеляли Николетту. Внезапно до огла и дошло. Точно так же на нее смотрел и до мазы. Высокий оборотень нахмурился, шумно сглотнул и судорожно убрал с глаз волосы. Он выглядел так, словно его сжигает лихорадка. На лбу даже выступили бисеринки пота. «Кажется...» Он только что нашел свою Эллеле. Аглая чувствовала себя ужасно неловко, как будто подглядывала за влюбленными, и в то же время продолжала смотреть на обоих, широко распахнув глаза. Со стороны это выглядело чем-то волшебным, интимным и чудесным. Настоящее таинство, хрупкое и в то же время могущественное, сокрушающее все на своем пути. Зарождение глубоких, не подвластных разуму чувств. Так красиво и так больно. Она не оценила этого, когда то же произошло с ней, и теперь ей оставалось лишь наблюдать со стороны. Николетта тяжело дышала и кусала уже распухшую губу. «Не могли бы вы, не могли бы прочитать еще раз, княжна!» Она с мольбой в глазах взглянула на Аглаю, словно не знала, что происходит, и просила помощи. Аглае хотелось ответить, что помощи ждать неоткуда, что нужно просто смириться с сокрушительной волной. Но она лишь кивнула и снова тихо прочитала подсказку. Лицо Николетты вдруг озарилось. «Я знаю, что это за место. Лавка травника, господина Гергея. Он собирает траву в лесу и продает аптекарю и лекарям. Даже господин Вируш у него покупает». От упоминания имени княжеского лекаря Аглае стало дурно и вывеска у него висит перед лавкой. черное дерево с красными ягодками. Я права?» Она посмотрела на елика и чуть тише добавила. «Нам туда идти?» Он кивнул, пожирая ее голодным взглядом. «Да, госпожа, все верно». В голосе появились хриплые рычащие нотки, и нельзя уже было сказать, что перед ними стоит человек. А Аглая по сердцу резанула пилой, и этот взгляд и голос — Казались ей до боли знакомыми. Только рядом не было того, кто смотрел на нее с сумасшедшим блеском в глазах. Она нуждалась в этой невероятной бирюзе, в волчьем рычании, лишь отдаленно напоминающем голос человека. Но оказалась лишней. «Тогда идемте!» Она посмотрела на Елика и Николетту. Оборотень кивнул, нахмурился и встал позади них, а Николетта бросила на Аглаю потерянный взгляд. Девушка выглядела перепуганной и возбужденной. На щеках горел румянец, глаза таинственно мерцали. Аглая ободряюще улыбнулась. Должно быть, и она выглядела так же рядом с Дамазы. Нет, она выглядела в тысячу раз хуже, побывав в эпицентре его эмоций и попробовав запретные желанной ласки. Она выглядела разбитой и окрыленной. Она не хотела думать о принце, об их странных отношениях. Но как же сильно она привыкла к его постоянному присутствию рядом. Да, она была не неправа, говоря ему все те слова и прогоняя. Но почему он ушел? Из-за обиды, гордости или его чувства не были к ней настолько сильны, как он говорил. Их маленькая команда как раз покидала крепость, когда Аглай решилась спросить. Она обернулась к Елику. Он буравил тяжелым взглядом затылок Николетты и выглядел так, словно держится из последних сил. «Елик, а из какого вы клана?» Он удивился и перевел взгляд на нее. «Из клана кровавых охотников, княжна!» Раненый птицей сердце забилось в горле. Совпадение или... Словно ступая по тонкому льду, Аглая мучительно придумывала следующий вопрос. «Как спросить? Как не выдать себя? Был ли хоть малейший шанс что он где-то поблизости, и готова ли она услышать, что он отказался от нее? «Да? Значит, вы виделись с его высочеством?» Елик удивленно поднял рыжую бровь и сощурился. «Виделся». «А как давно?» Аглая чувствовала себя глупо, устраивая этот допрос, но и остановиться не могла. Она и так уже наплевала на гордость. «Так какая разница, что о ней подумает этот воин?» Он тянет с ответом, как будто раздумывает, что можно сказать, а что нельзя. «Ночью и утром, госпожа, мы были в дозоре». Внутри все обрывается. Ночью, когда он ушел, оставив ее растоптанной и разбитой, он был с этим оборотнем в дозоре. Возможно, видел настоящую княжну. «Вы искали ведьм?» «Не могу сказать, княжна». Николета смотрит на них с удивлением. Кажется, ей тоже хочется задать какой-то вопрос, но она краснеет еще больше и отводит глаза. Чувствуя себя навязчиво Василиной, Аглая все-таки решается продолжить расспросы. А принц больше не будет участвовать в испытаниях. Вчера он удивил нас всех. Боже, это было только вчера. А кажется, что прошла целая жизнь, и воспоминания уже поблекли. Только те, которые связаны с Дамазы, Горят яркими фонарями и не дают покоя. Боюсь, я ничего не знаю о его планах. Он больше ничего ей не скажет, как бы она ни пыталась вытащить из него хоть что-то. От отчаяния хочется закричать на всю площадь, которую они пересекали, но Аглая заставила себя сдержаться. Веревка на виселице все так же скрипит на ветру, и в этом звуке слышится дурное предзнаменование. Беда уже рядом, слишком близко дышит в спину, смотрит в затылок. Аглая резко обернулась. Позади все тот же елик, но странное ощущение, что за ней следят, грызет нутро. И это не Дамазы с его обжигающим взглядом. Это что-то плохое, что-то злое, что-то, что пришло ее погубить. Аглая не понимала, откуда в ней это знание, но как никогда остро предчувствовала беду. Словно вторя ее страхом, Над головой пронесся черный ворон. Громко каркнул и опустился на деревянный брус виселицы. Аглае стало совсем страшно. Она ведь здесь, как на ладони. Круглая широкая площадь просматривалась со всех сторон. За каждым окошком могло притаиться зло, опасность. Аглая повернулась к Николетте, которая совсем поникла и не отрывала глаз от земли у себя под ногами. «Далеко нам еще, «Что?» Девушка выглядела перепуганной. «А, нет, мы уже почти прошли. Тут близко». Мимо пронеслись две невесты. Не отставая, за ними следовал высоченный, но худой, как палка, воин. Агла и Николета проводили бегунов взглядами. «Кажется, они всерьез намерены выиграть испытание». Николета смотрела им вслед с выражением боли и муки на лице. Аглая хмыкнула. «Ну, это испытание на скорость». «Их мы все равно не догоним, поэтому предлагаю насладиться прогулкой». Николетта рассмеялась, и тут же послышалось низкое рычание. Они обернулись, и Елик смотрел на девушку, буквально пожирая ее глазами. Аглая вновь почувствовала тупую ноющую боль, как от удара кулаком, прямо в солнечное сплетение, мучительно и смертельно. Николетта же выглядела перепуганной. Оказывается, это нестерпимая мука». «Быть свидетелем зарождения любви у других, когда твое собственное счастье разбито на мелкие-мелкие кусочки, и ей уже никогда не собрать его воедино». Николета очнулась первой. «Давайте тоже поспешим. Нам осталось совсем чуть-чуть. Я бы хотела, хотела попытаться выиграть это испытание. Родители очень боятся, что я буду исключена». «Не будете», — Елик смотрел на нее сжав губы в тонкую линию. «Давайте!» Аглая преувеличенно бодро хлопнула в ладони. Елик и Николетта удивленно взглянули на нее, и она поспешила объяснить. «Давайте выиграем. Я тоже хочу победить. Ужасно любопытно. Что там за подарок для выигравших?» Николетта немного ожила. «Тогда идемте скорее». Она возглавила их маленькое шествие. Через пару минут плутание узкими улочками — Они установились у небольшой деревянной лавки с треугольной крышей, трубой и круглым окошком на чердачке. Почти сказочный домик. Над дверью висела прямоугольная вывеска. На голубом фоне, словно детской рукой, было нарисовано черное дерево с круглыми красными ягодками, как в подсказке. Николетта уверенно толкнула грубую дверь. Внутри мелодично звякнул колокольчик. Аглая опасливо шагнула за ней, тут же окунувшись в насыщенный тяжелый аромат сухих трав. «Господин Гергей!» — закричала Николетта на всю лавку. Из неприметной двери в глубине темного помещения вышел сухонький старичок с хитрыми глазами и улыбкой Заправского пройдохи. «Доброго дня, госпожа Николетта! И вам, госпожа!» Аглая улыбнулась и почти без запинки ответила. «Аглаида!» С лица старика тут же исчезла улыбка. «Какое дело привело вас ко мне?» Николетта развела руками и посмотрела на Аглаю. «Кажется, вы должны дать нам подсказку, как пройти испытание». Старичок все-таки не смог сдержать улыбку. Ой, я не могу!» Николетта опять повернулась к Аглае, как будто это именно она придумала всю эту путаницу. Аглая вдохнула. «А кто может?» «Я могу, княжна!» Из той же двери, откуда вышел господин Гергей, появился Лазаш. Он смотрел на Аглаю со странной усмешкой, как будто ждал от нее чего-то. Аглая кивнула, стараясь сохранить холодное выражение лица. Ее разоблачение стояло прямо перед ней. Возможно, сейчас она даже умрет, ведь она посмела обидеть его любимого принца. Но теперь на ее стороне была нешуточная сила. «Господин Лазаш, рада снова вас видеть!» «Я тоже рад новой встрече, княжна!» «Жаль, что вы так скоро нас покинули!» Он остановил взгляд на ее шею, где горели огнем укусы до мазы, а затем осмотрел ее всю. Не оставалось сомнений, что он узнал одежду своего приемного сына. Аглая задрала подбородок. «Мне нужно было готовиться к испытанию!» «Разве его высочество не сказал?» что вам теперь не обязательно участвовать в отборе». «Все-то он знает». Аглая прямо встретила посуровивший взгляд старика. «Его высочество решил, что я вольна поступать так, как мне нравится». Ну, «Вот как! А я-то надеялся уже сегодня отправиться домой». Старик буквально буравил ее въедливым взглядом. Аглая улыбнулась. «Так что же вам мешает?» «Приказ его высочества». Аглая закусила губу от волнения. «Что значат эти слова? Он не уезжает, потому что решил дождаться конца отбора? Или... из-за нее?» «Можно сойти с ума от одних только мыслей о нем. Так дальше нельзя». Она заставила себя отвлечься. «Так мы получим обещанную подсказку?» Лазаш улыбнулся. «Конечно, но в обмен на нее вам нужно будет кое-что сделать». Николетта испуганно пискнула. «Что именно?» Старый оборотень кивнул на два ведра, сиротливо стоящих у стены. «Наполните доверха два этих ведра речным песком. Только постарайтесь, чтобы он был чистым. Без травы, камней и мусора. Без ракушек. Вернетесь сюда и получите подсказку, куда отправляться дальше». Николетта нахмурила лоб. «Это шутка такая?» А чего же?» Лазаш искренне забавлялся ситуацией. — А как мы их дотащим? Они же тяжелые. — Для этого у вас есть елек. Но вот собрать песок он вам не поможет. — И советую торопиться. Время идет. — Удачи вам, леди! Господин Гергей преувеличенно радостно улыбнулся. — Спасибо за помощь. Аглая поспешила забрать оба ведра и едва ли не бегом направилась к выходу. Николета не отставала. Снова звякнул колокольчик, и девушка тут же быстро зашептала Аглая на ухо. «Как думаете, это какой-то розыгрыш? Что можно проверить подобным испытанием? Умеем ли мы вычищать из песка ракушки?» Аглая пожала плечами и также тихо ответила. «Понятия не имею. Может, оборот не любят строить крепости из песка?» Елик позади хмыкнул. Аглая и забыла, какой у оборотни хороший слух». Они вышли обратно на площадь. На этот раз народу здесь было намного больше. Люди высыпали посмотреть на невест, а бегающих с точно такими же ведрами, как несла Аглая. Выглядело все это забавно. Разодетые в пух и прах девушки путались в длинных подолах, пытаясь бежать. Прически у многих уже растрепались, а лица покраснели от напряжения. Одна из невест наступила на юбку подруги. Таня удержалась на ногах и упала. Раздался громкий смех горожан. Аглая покачала головой. Все это выглядело нелепо и даже абсурдно. Девушки ругались, обвиняя друг дружку в неловкости. Мимо вихрем пронеслись еще две невесты. Ведер у них не было, но бежали они с такой скоростью, что можно было позавидовать. Николетта задумчиво посмотрела им вслед. — Может быть, нам тоже побежать, чтобы опередить остальных? Аглая хихикнула. Боитесь? На нас не хватит песка? У нас есть все шансы стать первыми. Да, поэтому мы не будем расходовать силы понапрасну. Как думаете, сколько они еще смогут так пробежать? Минут пять? Десять? В неудобном платье? С ведрами? Они больше времени потратят на отдых. За это время мы дойдем. Я и не подумала. Николетта снова нахмурилась. Лучше нам решить... «Куда отправиться за чистым песком? Может, пойдем к старым камышам? Там никто не купается, и горожане туда не ходят». «Вы правы, леди Николетта, это подходящее место!» Елик смотрел на нее с восхищением. Аглай оставалось лишь согласиться. До старых камышей они дошли быстро. Николетта развлекала их маленький отряд красивыми грустными песнями, и время пролетело незаметно. У реки никого не было. Николета удивилась, что они здесь одни, а Аглая пошутила, что все уже давно набрали песок. Дальше началось самое трудное. Нужно было наполнить ведра. Николета предложила им хорошее место. Песок здесь действительно был достаточно чистым, но вот загребать его ладонями и высыпать ведра было сложно. Выход нашелся сам собой. Аглая вспомнила Дамазы и их ночь в шатре. Когда он раздевался, то снял с себя целую гору оружия. Елик ведь тоже вооружен. Она повернулась к воину, наблюдавшему за их трудами. «Господин Елик, а у вас есть кинжал?» Он удивился, но кивнул. Аглая требовательно протянула руку. «Давайте его сюда». «Решили наловить рыбы и накормить нас?» Он даже не пытался скрыть насмешку. «Ха-ха-ха, какая смешная шутка!» «Наверное, именно за умение шутить вас взяли в клан кровавых охотников». На помощь пришла Николетта. «Ну, княжна хотя бы догадалась, что мы можем проголодаться». Елик тут же помрачнил и вытащил кинжал, протянул Аглай и скрестил руки на груди. «Мне запрещено вам помогать собирать песок». Аглая подняла бровь. «Да мы и сами справимся. Чего не сделаешь ради возможности стать королевой». Давайте еще один. Зачем? Он выглядел удивленным, словно подозревал, будто Аглая вздумала напасть на него. Ну же, я знаю, что он у вас есть. Елик действительно вытащил еще один кинжал. Аглая забрала его и протянула Николетте. Смотрите, как мы с вами поступим. Она опустилась на колени и начала выкапывать кинжалом ямку. Рядом быстро росла горка золотистого речного песка. Уложив ведро на бок, Аглая смахнула туда гору и начала выкапывать новую яму. Николета тут же смекнула, что нужно делать, и минут через двадцать упорного труда ведра уже были полны. Елик смотрел на них с уважением. Молча он подхватил оба ведра и скомандовал «Возвращаемся». Обратный путь они вновь проделали под сопровождением песен Николетты. Подчиняясь ее голосу, солнце окрашивалось багрянцем и клонилось к горизонту. Закат. Аглая не могла оторвать взгляд от неба. Казалось, что по голубой ткани медленно растекается кровь. Дурное предчувствие вновь овладело каждой клеточкой тела. Что-то должно случиться. Что-то обязательно должно произойти. Аглая не понимала, откуда знает это. Просто знает и все. Стая черного воронья, догнавшая их у лавки старика Гергея, тоже будто хотела предупредить об опасности. Аглая отвернулась от грозных птиц и быстро вошла внутрь. Гергей и Лазаш опустошали внушительного вида кувшин. Хозяин лавки явно был на веселе, раскраснелся и безостановочно хихикал. Лазаш больше делал вид, что пьян. «Ну что, красавицы, насобирали песка?» Елик выставил перед ним оба ведра. Старик выгнул бровь. «Сами собирали!» Николетта ухмыльнулась. «Нет, отобрали у других невест». Аглая нетерпеливо напомнила. «Какая следующая подсказка?» «Так хочется выиграть, княжна!» Лазушка пошился в карманах. «Не терпится стать королевой? Быть принцессой не по вам?» Аглая не знала, зачем он провоцирует ее. «То, что произошло между ней и Дамазы, только их дело. Чего старик пытается добиться?» Аглая пожала плечами. «Считаете, такая, как я, достойна стать вашей принцессой?» Он не мог не понять, о чем она говорила. Лицо Лаза же потемнело. Кустистые брови сошлись в одну линию. Он вытащил из кармана мятый конверт и протянул ей. «Вот ваша подсказка. Надеюсь, она приведет вас к тому». «Чего вы так желаете?» Аглая забрала конверт. «И я надеюсь». Она отвернулась от оборотня и дрожащими пальцами сломала печать. Николета, не понимающая происходящего, не смело заглянула и вслух прочитала. «Если вы смогли собрать песок, то сможете собрать и камни. Следуйте на запад, не сворачивайтесь дороги. Старая осина укажет путь. Соберите столько камней». «Сколько сможете унести? Чем больше их будет, тем ближе вы окажетесь к победе!» Аглая еще раз пробежала глазами по ровным строчкам. «Нам просто нужно идти на... запад, пока не найдем груду камней?» «Может, это иносказательно, и тут что-то зашифровано?» «Песок им нужен был не иносказательный!» Аглая подняла бровь на хмыканье Лаза же за спиной. «Кажется...» «Волчьи сыновья решили построить новую крепость, и без нас никак не справляются». Николетта хихикнула и тут же покраснела под пристальным взглядом Елика. «Значит, мы можем уходить отсюда?» «Да, леди, первая часть вашего испытания окончена». Лазаш указал на два ведра. «Вы сделали то, что вас просили. Теперь отправляйтесь за камнями». Елик вышел и придержал дверь. Николета тут же поспешила за ним, бросая на оборотня застенчивые взгляды. А Глая оставалась лишь последовать за ними. Когда она уже шагнула за порог, в спину врезались слова лазажа. «От этого не убежать. Если бы он мог, уже давно вернулся бы домой. И вы не сможете оставить его. Вы только мучаете и его, и себя. С каждым днем будет лишь хуже». «Пока вы не изведете друг друга до смерти!» Не оборачиваясь, Аглая вышла.